Дни потекли быстро. Его чувства к ней росли и стали напоминать огромного медведя, с которым нужно научиться танцевать вальс. Косолапый временами падал и всей своей массой придавливал его к земле. В такие минуты Нил боялся, что задохнется. Особенно часто это случалось с ним, когда она уходила по вечерам. «Ты моя?» «Я никому не принадлежу» но я с тобой, пока ты мне веришь». Журчащий смех, прохлада мягких волос на щеке. У выхода он замирал каменной глыбой и глядел, как целую вечность, за ней закрывается скрипучая дверь. «Куда она уходит по вечерам?»